Глава 4. К огромным металлическим воротам колонии подлетел медицинский Рафик с включенной сиреной. Со скрежетом и грохотом ворота раздвинулись. Рафик въехал в них и остановился перед другими. Скрипучие врата задвинулись. Из дверей караульного помещения вышел прапорщик с автоматом. «Всем выйти из машины и приготовиться к личному досмотру», — приказал он. Дверь микроавтобуса отворилась. Из неё высунулся усатый и плохо выбритый врач. Из-под наглухо застёгнутого белого халата торчал ворот ярко-жёлтой рубашки и криво повязанный галстук. «Послушай, прапорщик», — произнёс врач спокойно и устало. «Мы ночную смену оттарабанили, а нас погнали по вашему вызову. Мы два часа с лишним пёрли сюда из Вологды, а ещё обратно ехать. Если ваша больная окочурится...» то пусть это будет на твоей совести». «Это ты живёшь по совести, а я согласна инструкции. Кончайте базар и приготовьте машину к досмотру». Бдительный страж подошёл к окошку водителя. «Путевой лист покажи». Водитель Рафика достал путевой лист. Прапорщик пробежался по нему глазами, потом кинул взгляд на номер машины, а когда поднял голову, увидел выходящую из автомобиля медсестру. Медсестре было лет тридцать, халатик на ней был укорочен, юбки под халатиком не имелось вовсе. «В машине только оборудование», — усмехнулась медсестра, словно понимая, на что уставился прапорщик. «Да ещё моя сумка с личными вещами». «А что в сумке?» «Косметичка, термос». Медсестра раскрыла молнию спортивной сумки, нагнулась, и прапорщику стало уже не до сумки. «Вот зонтик ещё, юбка моя, свитер на всякий случай». колготки, вот бельё запасное. Мне на этой работе иной раз так потеть приходится. Ты смотреть будешь или на меня пялиться? Ладно. Кивнул караульный, с трудом отрывая взгляд от её ног. Сейчас пропущу. Он направился внутрь помещения, но на пороге остановился и крикнул водителю. В следующий раз лучше проверяй, какие документы с собой возишь. Какие выдают, такие и вожу. А в чём дело? «У тебя на путевом печать отштампована плохо». «Нормально шлёпнули?» Не понял водитель, разглядывая документ. «Вот, ясно указано. Станция скорой помощи номер один. Что ещё надо? Там половины штампа не видно». «Поторопись, а...» Обратилась к прапорщику медсестра. «Мне уже давно пора дома быть и обед детям готовить». Вторые ворота открылись с таким же скрежетом. Рафик въехал на территорию и подкатил к зданию администрации. На пороге появился офицер. «Я заместитель начальника колонии, майор Клешнин», — представился он. И посмотрел на коротенький халатик медсестры, выходившей из дверей микроавтобуса. «Быстро приехали», — удивился майор. «И двадцати минут не прошло, а вы уже здесь?» «У нас вызов в Белозёрск был». Уже обратно собирались, а тут передали по рации, чтобы к вам мчались. «Где больная?» «Сейчас принесут. Подождите пару минут. Я уже дал команду. Только майор помялся и пожал плечами. Тут такое дело... В общем, осуждённая уже хрипит, и пульс у неё двадцать». «Привычное дело», — ответил врач. «У нас каждый второй хрипит. Такая жизнь, сами понимаете. А у некоторых пульса так вообще не бывает». «У нас есть специальное реанимационное оборудование», – перебила коллегу медсестра. «В крайнем случае сделаем укол в сердце». Наш доктор уже делал какие-то уколы, но сказал, что бесполезно. Скоро наступит клиническая смерть, поэтому надо спешить. В этот момент из-за угла здания показались две могучие женщины-контролёра, которые тащили носилки. За ними торопливо семенил лысый врач. Заднюю дверь Рафика приоткрыли, носилки занесли в машину. Больную начали перекладывать врач и медсестра. «А где кардиологическое оборудование?» – удивился врач. «Я же сообщил, что сердечный приступ. Наша машина была поблизости, вот мы и прибыли первыми. Вы не волнуйтесь, у нас большой опыт. Сейчас капельницу поставим». Но… – попытался возразить доктор. Его отодвинул заместитель начальника колонии. «Вы должны расписаться, указав свою должность, место работы и паспортные данные», сказал он врачу скорой помощи. «Бюрократы», вздохнул прибывший врач, но выполнил всё, что сказал майор. «Ну всё, что ли?» спросил прибывший врач. «Сейчас я вызову двух сопровождающих, а то вы так быстро приехали, что я не успел их подготовить. Сейчас они получат оружие в оружейной комнате и минут через десять будут здесь». Без конвоя нельзя по инструкции. «Через десять минут им придётся конвоировать труп!» — крикнула медсестра. «Ваша заключённая отходит уже! Куда она сбежит? Разве что на тот свет!» «Раз надо, так надо!» — поддержал майора врач скорой. «Мы поедем, а вы следом за нами с конвоем на своей машине». А то и в самом деле помрёт она здесь, а нам придётся в акте о причине смерти написать, что заместитель начальника колонии майор Клешнин не выпускал с территории машину скорой помощи до тех пор, пока не наступил летальный исход». «Не положено!» – покачал головой заместитель начальника колонии. «Пётр Петрович!» – крикнула из Рафика медсестра, подзывая врача. «У больной пульса нет. Надо срочно делать укол адреналина в сердце и подключать электростимуляторы». «Сваливайте отсюда!» Махнул рукой майор Клешнин. Врач прыгнул в Рафик. Не успел захлопнуть за собой дверь, как микроавтобус развернулся и помчался к воротам. Остановился и начал сигналить. Майор Клешнин включил рацию и приказал. «Редько, выпусти машину с врачами!» Рафик вылетел на трассу и понесся вдоль высоких елей, подступающего к дороге леса. «Хорошо, что дождя нет. Хоть и новая резина...» «Но на такой скорости не прошли бы», — радовался шофёр. «А так мигом дам чьим. я «Я всё-таки поставлю ей капельницу с раствором. Витамины не помешают», — вздохнула медсестра. «Вон она, худая какая». Она проверила пульс больной и удивилась. «Нормальный вроде». «И не хрипит совсем», — напомнил врач. «А то что бы мы делали?» Водитель выжимал из рафика всё, на что был способен старенький автомобиль. «Сколько у нас времени?» — спросил его врач. Часа полтора точно. Так что успеем до Вологды добраться. Позади остался Белозёрск. Теперь приходилось, включая сирену, обгонять попутные машины и предупреждать мигающим спецсигналом встречные. Проскочили пост автоинспекции. Двое инспекторов дорожного движения даже голову не повернули в сторону пролетевшего мимо медицинского микроавтобуса. «Ребята», — прошептала вдруг медсестра, — «она в себя пришла». наклонившись к рощиной, спросила. «Ты слышишь меня?» Ничего не услышав в ответ, повторила вопрос. «Слышу», — тихо ответила Татьяна. «Пошевелиться можешь?» «Не знаю». «Попробуй». Татьяна сжала и разжала слабые пальцы. «Ну, видишь, как всё хорошо», — услышала она. «А скоро будет ещё лучше». Через полчаса Рафик проехал по мосту через неширокую речку и свернул с трассы на прилегающую узкую просёлочную дорогу. Протащился по колдобинам метров двести и, ломая кусты, въехал в лес, где стояла белая девятка. Первым из микроавтобуса вылез врач. Снял с себя халат, с отвращением сдернул галстук, потом ярко-жёлтую рубашку. «Про усы не забудь», — напомнил водитель. Врач отлепил приклеенные усы и провёл себя ладонью по подбородку. «Ребята!» — через окошко обратилась к ним медсестра. «Идите в девятку, нам тут переодеться надо». Она открыла сумку, в которой была сложена одежда, и обратилась к Рощиной. «Сейчас, Танечка, я тебе помогу. Сниму с тебя всё, в новенькое нарядимся». И тут же высунулась в окно. «Валька, ну сколько я тебя просить должна? Иди отсюда!» «Сейчас, только номера поддельные сниму», — ответил Серёгин. и тут же, обойдя машину, Валентин снял с номеров Рафика самоклеющуюся ленту. Накануне они с Бородавкиным, увидев в Вологде медицинский микроавтобус, записали его номер, а потом перенесли цифры на самоклейку. Теперь Серёгин подошёл к девятке, в которой Бородавкин, устав от роли врача, электробритвой снимал со щёк щетину и стал наблюдать за этим процессом. «Жалко, конечно, Рафик бросать», – произнёс Валентин. «Когда ещё так задешево другой купим?» «Снимай халат», — приказал Бородавкин. «Повезло нам, а то глупо как-то получилось. Эти цирики даже не въехали, что врач в скорой в женском халате сидит». Серёгин быстро переоделся. Теперь он был в кожаной куртке и в замшевой кепке. Посмотрел на своё отражение в боковое зеркало и остался доволен. Вскоре жена опять позвала его, он направился к графику, возле которого лежал на траве большой полиэтиленовый пакет. «Халаты, а также свои вещи и Бородавкина тоже, положи сюда, к реке спустись, камней напихай в пакет и забрось на середину, но так, чтобы ничего не всплыло», приказала Люся. «Не учи учёного», отозвался Валентин и отправился выполнять приказание. На берегу речки сидели с удочками мальчишки, и потому Серёгину пришлось пройти немного, чтобы найти укромный уголок. Пакет ушёл на дно мгновенно. Валентин вернулся к девятке и крикнул. «Побыстрее там! Время, деньги!» Обернулся и замер. Из микроавтобуса вышла его жена и высокая тонкая девушка в джинсовом костюме и распущенными по плечам светлыми волосами. Бородавкин тоже удивился. «А это кто?» – спросил он тихо. Обе женщины приблизились. Люся широко улыбалась. «Здорово Коля придумал с этими каблуками. Сантиметров 14, не меньше. Менты будут искать девушку среднего роста, а тут вон какая высоченная». «Да, я ещё вовремя про свой парик вспомнила, в котором на паспорт фотографировалась после развода». И объяснила Татьяне. «Я ж за этого придурка второй раз замуж вышла». Снова паспорт меняла, а тот, что после развода получила, оставила себе на память. Сказала, что потеряла. Жалко было расставаться. Уж больно я там красивая получилась. Теперь этим паспортом ты будешь пользоваться. Так что запомни, ты Волобуева Людмила Валерьевна. А мне уж придётся, как видно, до конца жизни теперь Людмилой Валерьевной Серёгиной оставаться. Я тебе даже макияж такой же сделала, как у меня на той фотографии. Тебе нравится? Татьяна промолчала в ответ. Люся подтолкнула её. «А ты что, не узнала разве нас?» «Узнала», — тихо ответила Таня. «И Бородавкина тоже». Валька обрадовался. «Сейчас и Кольку Тарганова увидишь. Он теперь таким красавцем стал». И, поймав взгляд жены, закончил. «Короче, почти половина класса за тобой приехала». Пятаков ждал Николая в уазике возле стоматологической поликлиники. «Они забрали рощину 15 минут назад. У нас ещё почти два часа в запасе», — сообщил он, когда Тарганов устроился на сиденье. Николай открыл свою сумку и показал деньги полковнику. «Хотя всё может случиться с минуты на минуту», — сказал тот. «А где ваши люди нападут на врачей?» «Не знаю. Мне важен результат». «Как только вам сообщат о том, что скорую с захватили, вы, Михаил Степанович, получаете деньги, и мы расстаёмся». «Кажется, так договаривались». Питаков кивнул. Он явно нервничал, но всё же завёл двигатель и спросил, куда теперь ехать. «К выезду из города, к московской трассе», — ответил Николай. Вскоре они были на месте и оставались сидеть в машине, ожидая известий. Тарганов волновался не меньше начальника колонии, но всё же надеялся, что всё прошло гладко. Если бы случилось иначе, то Пятакову наверняка сообщили бы по рации. Так прошёл ещё почти час, когда, наконец, включилась рация, и полковнику сообщили, что у врачей какая-то нестыковка, так как в колонию только что прибыла ещё одна медицинская машина. Но когда врачи узнали, что больную уже отправили в больницу, то сразу уехали, не стали даже в ворота въезжать. На всякий случай прапорщик Редько записал номер и этого микроавтобуса. «Странно», — удивился Михаил Степанович. «Столько времени прошло, а всё тихо». В это время Николай увидел, как мимо проехала белая девятка с петербургскими номерами и остановилась у обочины в шагах двадцати перед уазиком, в котором они сидели. Николай начал доставать из сумки деньги и выкладывать пачки на колени Пятакова. «Пересчитайте. В чём дело?» растерялся полковник. «Всё», — сказал Тарганов. «Огромное вам спасибо». «Так мне ещё не доложили». «Потом узнаете, а я спешу». Николай вышел из машины и перед тем, как захлопнуть за собой дверь, кивнул ничего не понимающему Пятакову. «Не задерживайтесь, а то ваше отсутствие может показаться подозрительным». Уазик развернулся и поехал по направлению к центру города. Тарганов пошёл к «девятке», не останавливаясь, миновал её, свернул во двор дома, и вскоре оттуда выехала «красная Мазда» и направилась в сторону московской трассы. Белая «девятка» тут же тронулась с места и двинулась следом с такой же скоростью. Но проехали обе машины немного. Перед самым выездом из города они остановились. Тарганов подошёл к «девятке», чувствуя, как замирает его сердце. Но когда открыл дверь, протянул руку Тане и произнёс легко, так спокойно, словно они расстались всего час назад. «Поедем в моей машине». Она вышла, и он удивился тому, что Таня стала совсем иной. Если бы встретил её просто на улице, оглянулся, быть может, но не узнал бы наверняка. Посмотрел бы вслед точно так же, как сделал бы любой мужчина при встрече с незнакомой красавицей. Он не узнал её, потому что она стала другой, какой, может быть, и не была никогда. Она не могла быть такой, какой он её видел в последней, а скорее всего, в единственный раз встречи во взрослой жизни. И то недолго, всего одно мгновение или чуть больше, когда её вытащили из каменного мешка, чтобы показать ему. Тогда она боялась посмотреть на него. А теперь он сам боялся скосить глаза, чтобы не увидеть стройные ноги, обтянутые джинсиками, теми самыми, что он выбирал для неё в Москве. Тогда Таня была темноволосая и коротко стрижена. А теперь у неё были длинные светлые волосы. От неё пахло дорогими духами и роскошью. Он посмотрел на её пальцы и увидел накладные перламутровые ногти и то самое купленное им обручальное кольцо. Второе было на его собственном пальце. Надо было что-то говорить, и он спросил только. «Это у тебя парик?» «Да», — ответила она тихо. «Хотя глупо спрашивать, он же видел её недавно, месяца не прошло». и прекрасно помнил, какие у неё волосы. Как настроение? Вопрос ещё более глупый. Как должен чувствовать себя человек, сбежавший из колонии самого строгого и самого особого режима, человек, за которым гонятся и которого могут убить запросто? «Мне очень хорошо сейчас», — ответила Таня, глядя на пролетающие мимо кусты. Теперь они шли за девяткой и приближались к постуге БДД. Сидящий за рулём головной машины Серёгин специально не притормозил перед постом, а наоборот, прибавил скорость, чтобы остановили его, а не Мазду, в которой находилась Татьяна. Но он проскочил, а вот Тарганову инспектор приказал остановиться. Инспектор представился неразборчиво и попросил документы. Долго и внимательно изучал их, потом попросил Николая выйти и открыть багажник. В багажнике не было ничего интересного, только две спортивных сумки. Инспектор не стал обыскивать их, обошёл машину и, остановившись возле пассажирского окошка, обратился к Татьяне. «Девушка, позвольте взглянуть на ваши документы». Таня достала из курточки паспорт и протянула милиционеру. Тот пролистал его и сказал. «Людмила Валерьевна, попрошу вас снять тёмные очки и выйти из машины». Таня вышла из машины так грациозно, что инспектор покраснел от стыда. Потом он посмотрел на неё снизу вверх и понял свою ошибку. Он вернул ей паспорт и взял под козырёк. А Николаю дал отмашку рукой. «Можете ехать». Теперь стало ясно всё. Их ищут. Не лично Таргановы, конечно, а похитителей. И, разумеется, в первую очередь сбежавшую преступницу Татьяну Рощину. Видимо, уже сообщили всем постам и патрульным машинам приметы. Её рост, цвет волос и цвет глаз. Наверняка сообщили, что она бледна и слаба. Но теперь лицо Тани словно загаром покрыто тональным кремом, а на веках сверкают блестки Они умчались к Москве, а инспектор ГИБДД смотрел вслед Мазди. К нему подошёл напарник и сплюнул на асфальт. «Во повезло. Перехват объявили. Теперь точно придётся до середины ночи тут киснуть». Но приятель, казалось, не слышал его. «Ты эту девку видел?» – спросил он. Ну. — ответил напарник. — Это тебе, блин, горелый Нино. Это такая, я тебе скажу. Такие пешком не ходят, а только на иномарках. А что у неё за мужик? Кто его знает? Хотя фамилия вроде знакомая, Тарганов. — Ну ты даёшь, — удивился напарник. — Не знаешь, кто такой Тарганов? Да он в московском «Спартаке» в полузащите играет. Напарник задумался, а потом снова плюнул на пыльный асфальт. «Или в ЦСК?» Николай вёл машину и размышлял. Брошенный в лесу медицинский рафик отыщут с вертолёта часа за три. По идентификационному номеру установят фамилию владельца. На это уйдёт ещё час или два. Потом отправят ориентировку в Петербург с требованием отыскать и задержать подозреваемого. Естественно, по указанному адресу направят участкового. Но пока участкового отыщут, пока дадут указания, пока он осознает всю важность порученного ему дела, пока не опустеет последняя бутылка пива на его служебном столе, наступит вечер. Может быть, даже глубокий вечер. Участковый инспектор отложит проверку адреса до утра. Конечно, может случиться, что брошенный в лесу медицинский микроавтобус отыщут быстрее. Участковый окажется исполнительным. или пошлют по адресу проживания Андрея Ивановича Бородавкина не участкового, а группу захвата ОМОН, и тогда возникнут некоторые проблемы. Впрочем, какие могут быть проблемы, когда Татьяна уже сидит рядом и смотрит на летящую навстречу дорогу, освещенную солнцем? «Белая девятка» при хорошей езде должна добраться до Петербурга за пять часов. Бородавкин сразу же явится в милицию в грязной робе и пьяной, чтобы заявить – Пока он помогал другу ремонтировать купленный недавно Рафик, кто-то угнал его собственный, точно такой же. Пьяным надо быть обязательно, а то милиция не поверит в его искренность. Какой же нормальный человек приходит в отделение в трезвом виде? Но это произойдёт лишь часов в шесть вечера. Мазда должна въехать в Москву ещё раньше. Почему Тарганов ввёз Татьяну в Москву, он и сам не мог себе объяснить. От того, что ближе, чем до Петербурга, наверное, или потому, что искать сбежавшую преступницу будут именно там, откуда был угнан медицинский Рафик. А может быть, потому, что в огромном мегаполисе легче скрыться. Странно, но он не подумал заранее, где спрятать Таню. Он думал лишь о том, как переправить её за границу, сочинял всякие варианты, предполагал, что проще перебраться с ней на Украину, а ещё лучше в Грузию, откуда они вдвоём улетят в Штаты, в Калифорнию, конечно. Тарганов придёт на приём к губернатору штата, расскажет ему всё без утайки, а Шварценеггер расчувствуется и прикажет выдать Татьяне новый паспорт на имя какой-нибудь Сары Коннор или Тресси Ранер. Николай вспомнил, что Шварценеггер уже не губернатор, но всё равно он придёт к нему, а тот, конечно же, поможет. Глупо всё, конечно. Мало похоже на реальность. Но ведь и самая идея с побегом тоже казалась бредом. Однако всё получилось. Таня вот она, сидит рядом. Мазда летела к Москве. Дорога проходила уже по Ярославской области. Проскочили причистов, дорога выпрямилась и таяла у горизонта. Здесь можно было разогнаться, но неожиданно Николай увидел, что трасса перегорожена фурой и автомобили, подъезжая к ней, притормаживают. Тут же расположились милицейские автомобили, возле которых стояли люди в бронежилетах и касках. Разворачиваться и уходить уже поздно. Николай пристроил автомобиль в хвосте медленно ползущей колонны. Так они добрались почти до фуры. Тарганов увидел, как милиционеры в бронежилетах проверяют документы, досматривают багажники автомобилей. Несколько молодых женщин уже стояли на обочине. «Пригнись», — сказал он Тане. «Совсем скройся, чтобы тебя не было видно». Она послушно сползла с кресла, а он вдавил акселератор в пол до отказа. Мазда рванула с места, выскочила на обочину, разбрасывая гравий, Обошла фуру, вышла снова на трассу и помчалась к горизонту. Не прошло и минуты, как стрелка спидометра перевалила за отметку 200 километров. «Долго соревноваться в скорости с ними не будем», — произнёс Тарганов. «Всё равно перехватят. Доберёмся до ближайшего леса, и я тебя высажу. А пока возьми это». Он достал из кармана мобильный телефон. В Петербурге, когда обсуждали план освобождения Тани с Серёгиным и Бородавкиным, Николай решил сделать то же, что когда-то сделал покойный Шамин и приобрёл два телефона с новыми сим-картами. Их продали без оформления. Один аппарат он протянул Тане. «Здесь записан мой номер. Но не звони мне, я сам на тебя выйду. Тебе останется только проверить, кто вызывает. Понятно?» «Да», — ответила она спокойно. «А я высужу тебя и вернусь к милиции. Скажу, что очень спешу. Покажу им американский паспорт». «Пока они будут проверять мою личность, тебе придётся подождать. Справишься?» Николай спросил и понял, что опять задал глупый вопрос. Она больше восьми лет провела в заключении, а он интересуется, сможет ли она подождать его немного. «Не волнуйся», — ответила Таня. «Сделаю всё, что ты скажешь». За окнами просвистели домики небольшого посёлка. Впереди показался лес. Мазда влетела в него. Он высадил Таню у километрового столба, от которого в лес уходила узкая грунтовая дорожка. Дал ей сумку с женской одеждой и сказал «Отойди поглубже, чтобы тебя с дороги не было видно, а я скоро вернусь». Он развернулся и помчался навстречу преследователям. Лес закончился, а когда Николай въехал в посёлок, то развернулся и остановил машину по направлению к Москве у полусгнившего деревянного забора. Здесь он решил дождаться милиции. Над забором нависали ветки, усыпанные полосатыми яблоками. Николай сорвал одно и надкусил. Тут как раз подлетели одна за другой две милицейские машины. Из машины выскочили люди в бронежилетах и касках. Они наставили на Николая автоматы, и кто-то из них истошно заорал. «Лицом к машине! Руки на капот! дернешься, Убью!» После чего так же громко добавил пару слов. Дарганов отбросил в сторону недоеденное яблоко и выполнил приказание. Кто-то подскочил к нему и ударил тяжёлым башмаком по ногам. «Шире ноги расставь, урод!» Его обыскали и достали документы. Машину тоже всю перерыли. «Почему у вас два паспорта?» Спросил кто-то за его спиной. Так исторически сложилось. «Отвечай на вопрос, урод!» Крикнул другой голос. «От урода слышу», — ответил Николай. И тут же получил удар ногой в бок. Пошатнулся, обернулся, его ударили в лицо. Он упал на спину. Рот наполнился кровью. «Встать!» — крикнул тот, кто ударил его. «Встать!» — я сказал. Николай поднялся. Перед ним стоял капитан милиции с перекошенным лицом. «Сейчас как врежу тебе промеж глаз!» — сказал он уже спокойнее. Но автоматом всё же замахнулся. Другой офицер, у которого в руке были бумажник и паспорта Тарганова, удержал его. «Почему уклонились от досмотра и пытались скрыться?» – спросил второй офицер. «Очень спешу в Москву». «Кто ещё, кроме вас, находился в машине?» «Я ехал один, и вы прекрасно это видели». Офицер обернулся и обратился к стоящим толпой милиционерам. «Ну, шторты пооткрывали. Обыщите все дворы и дома». Обратить особое внимание на подвалы и погреба. Всех молодых женщин доставить сюда вместе с их документами. Милиционеры пошли прочесывать маленький посёлок. «Я не понимаю, что вы от меня хотите», — произнёс Тарганов. «Я американский гражданин. И если нарушил какие-то правила дорожного движения, то лицом к машине!» — крикнул тот, что бил Тарганова. «Это ты в грёбаной Америке, гражданин!» А здесь ты, дерьмо на палочке. Николай повернулся к машине и тыльной стороной ладони коснулся разбитых губ. Руки на капот. Он положил ладони на капот. Правая была вся в крови. Откуда у вас американский паспорт? Получил. Вот так просто взяли и получили? Не очень просто. После пяти лет проживания сдал соответствующий экзамен. Откуда у вас автомобиль с вологодскими номерами? Купил по доверенности. В бардачке находятся все документы. Сколько при вас наличных денег? В бумажнике немного. Можете пересчитать. А в сумке, которую ваши люди осмотрели, было без малого шестьдесят тысяч долларов. Деньги наверняка уже достали и пересчитали. Тарганов не сомневался в этом. Сколько точно было денег? Спросил офицер. Было около 60. А сколько сейчас? Не знаю. Что делаете в России? Пишу книги, встречаюсь с читателями, даю телевизионные интервью, участвую в телевизионных программах. «Этот гад издевается над нами!» — крикнул капитан. «Дай-ка я ему врежу промеж ног!» Но удара не последовало. Наступило затишье. Упираясь руками в капот Мазды, Николай наклонил голову, чтобы посмотреть, что происходит у него за спиной. Оба офицера отошли чуть в сторону и переговаривались шёпотом. Тот, что задавал вопросы, заметив, что Тарганов наблюдает за ними, сказал. «Можете обернуться». Николай выпрямился, достал из кармана платок и приложил к губам. «Что делали в Вологде? Зачем ездили?» «По личному делу». «К какому?» «Ездил к девушке». «Назовите имя и фамилию, а также её адрес». «Не назову, так как она замужем и разводиться не собирается». Тот, что бил Николая, встрепенулся. Вот ведь стерва какая! Раз разводиться не собирается, стало быть, мужик у неё нормальный, а она с американцем крутит. Мы сейчас проверим, какой он американец. Усмехнулся тот, кто был до этого спокоен. Российский паспорт наверняка липовый. Кто же американцу второе наше гражданство даст? Начали возвращаться милиционеры. Рядом с ними шли несколько молодых женщин. Офицер, сомневавшийся в законности получения Таргановым российского гражданства, тут же сказал трём из них. «Ты, ты и ты. Валите домой». Эти женщины никак не подходили под описание сбежавшей преступницы. Они были толстыми, с заплывшими от ожирения лицами. «Чё вам надо?» возмутилась одна из оставшихся. «Я специально сегодня пораньше с работы ушла. У меня свекровка дома больная лежит, а эти меня сюда притащили». И она показала рукой на милиционеров. «Сейчас разберёмся». сказал старший офицер. У женщин проверили документы, потом им показали на Тарганова и спросили, знают ли они этого человека. Местные жительницы покачали головами. Только одна вдруг заявила, что вроде лицо у этого парня какое-то знакомое. «Всем можно идти», сказал офицер. «А ты?» Он взял за локоть ту, что опознала Николая. «А ты расскажешь сейчас, где и при каких обстоятельствах видела этого человека?» «Да не видела я его никогда. Показалось, что видела. На артиста какого-то похож. Вот я и подумала». «Сейчас вместе с нами поедешь в отделение, чтобы никогда больше не думала!» — крикнул женщине тот офицер, что бил Тарганова. Но женщину всё же отпустили. А Тарганова запихнули в милицейскую «семёрку» и куда-то повезли. Ехали, правда, недолго. Скоро оказались в каком-то городке возле управления милиции, где Николая больше ни о чём не спрашивали, а прямиком отвели в тесную комнатку с узким окошком под самым потолком. На окошке была толстая металлическая решётка.